не больше хлебной крошки. Я смотрю, как огоньки выстраиваются в линию и, переплетаясь, стекают по склону холма. Одеяло Джона, которым накрылась мама, сползло на пол, и я снова ее укрываю. Она спит, свернувшись калачиком, как ребенок. В свою постель я заползаю, когда за окнами уже начинает брежеть рассвет. Зольное кольцо вокруг нашей лежанки осталось нетронутым. Успокоившись, я вздыхаю, и меня, наконец-то, одолевает сон. Просыпаюсь я резко, как от толчка. Это был мой первый нормальный сон за несколько дней, и у меня даже голова кружится, столь неожиданным было пробуждение. Меня вдруг охватывает страх, Наверное, пока я спала, успело случиться нечто ужасное. Энни рядом нет, и я окликаю ее. «Энни! Энни, ты где? Поди-ка сюда!» Я, еще не совсем проснувшись, встаю с постели, накидываю на плечи одеяло и, спотыкаясь, бреду к двери. Энни сидит за столом и ложкой вливает маме в рот молоко. Глаза у мамы совершенно пустые. Похоже, они видят некую иную и, наверное, куда более счастливую жизнь. А у Энни глазенки живые и карие, как у воробья. Они так и поблескивают из-под нечесанной гривы волос. «Ну что ты так кричишь?» — сердито спрашивает она. «Я же не знала, куда ты подевалась. Вот и беспокоилась». «Ты все спишь и спишь, а мамочка голодная!» Я смотрю на мать. Странно, но она выглядит и старше, и моложе, чем обычно. Вот только глаза ее пусты, и лицо как-то обвисло, а морщины на нем стали заметней. Она послушно открывает рот, когда Энни машет перед ней ложкой. С ложки на стол капает молоко. «Ты молодец, что ее покормить решила!» Я сажусь рядом с Энни и обнимаю ее за плечи. Но она стряхивает мои руки, отодвигается и проливает молоко маме на подбородок. «Раз я такая хорошая, почему же ты хотела меня отдать?» «По своей воле я бы тебя никогда не отдала!» «Но ты же меня отдавала той тете!» Да, ты уж меня прости. Мне показалось, что тебе было бы лучше пожить у нее. С ней твоя жизнь, возможно, стала бы счастливей. Но ведь ты же моя сестра. Да, я понимаю, как обидела тебя. Прости. Я сажаю ее к себе на колени. Она сперва сопротивляется, пытается вырваться, потом все же поворачивается ко мне. И мне вдруг становится страшно, потому что в запахе Энни я больше не чувствую аромата лесной свежести и земли. От нее пахнет какой-то гнилью. Мы с ней сидим и чего-то ждем. Но чего? Мне кажется, я утратила нить времен. Чего же мы все-таки ждем? Чтобы они вернулись, но уже не только с факелами, а с оружием? Чтобы магистрат арестовал нас и отправил в асизы, Чтобы мы томились в тюрьме, пока нас не повесят? Мне бы только Энни спасти. Этого было бы уже достаточно. Она ведь еще совсем маленькая. Неужели они не поймут, что это невинный ребенок? Конечно же поймут. Я несу ее к двери, и выхожу с ней за порог. Уже опять наступила ночь, и что-то вокруг можно разглядеть только благодаря лунному свету. — Что ты собираешься делать? — спрашивает Энни. — Хочу тебя осмотреть. Она пытается вырваться из моих рук и сопротивляется так яростно, что я усиливаю хватку. — Не надо! — сердится она. — Не хочу! — «Оставь меня в покое, отпусти!» «Энни, перестань, не глупи!» «Мы с тобой всегда так делали!» «Дай-ка я быстренько посмотрю!» «Нет!» — кричит она и начинает рыдать. «Не хочу, чтоб ты это видела!» Я отпускаю ее, но она не уходит. Стоит, закрыв лицо руками, и слезы так и текут у нее сквозь пальцы. Тот ужас снова меня охватывает. Я даже говорить толком не могу. Взяв себя в руки, я присаживаюсь на корточки, и наши лица оказываются на одном уровне. Я ласково убираю ее мокрые пальчики, заглядываю ей в глаза и прошу, «Покажи мне сама». И она, заливаясь слезами, закатывает рукав. На внутренней части ее руки «Чуть повыше запястья я отчетливо вижу проклятую отметину. Это плоское темное пятнышко не больше хлебной крошки. Но и этого достаточно, чтобы обвинить ее во всех грехах, если, конечно, магистрат вздумает ее осматривать. «Это ведь он приходил, да?» спрашивает она, поворачивая ко мне, мокрое от слез лицо. Я улыбаюсь и заставляю себя спокойно, даже через чур спокойно сказать. Ах, это? Нет, это не его след. Это ерунда. Обыкновенная родинка. Я там на ферме видела такие. И у телят, и у щенят, и у поросят. Энни обеими руками, утирая слезы, и, хлюпая носом, спрашивает, «Правда видела?» «Конечно, правда». Я обнимаю ее, и она вытирает нос подолом моей кофты. «Какая я глупая! Решила, что это он приходил!» Она уже смеется, хотя глаза у нее все еще полны слез и страха. Однако в них светится и огонек надежды. Не стану я смотреть, как на нее устроят загонную охоту. Не хочу видеть, как новый магистрат потащит ее в тюрьму. Тьма сомкнулась над нами, за ней небо не видно. Так что выбора у меня нет. Остается только один выход. «Давай сходим к реке», — говорю я. «Попробуем лунную рыбку поймать». Энни неуверенно смотрит в ночную тьму. «Там же ничего не видно!» «Так они же только в темноте и выплывают!» «Это же лунные рыбки!» «Ну, пойдем!» «Тогда попрощайся с мамой!» Энни подходит к матери, обнимает ее. Мама ласково гладит ее по волосам, словно знает. «Я молча целую ее, в мягкую, ввалившуюся щеку. «До свидания, мамочка!» говорит Энни. Мать смотрит на меня полными слез глазами и не говорит ни слова. Река сегодня кажется особенно темной и глубокой. Течение медленное. Я беру Энни за руку, и мы заходим в воду. «Холодно!» Говорит она. Мне здесь не нравится. Пройдем еще. Чуть-чуть. Вода и впрямь ледяная. Она мне уже выше колен, а Энни по грудь. Энни ойкает, жмется ко мне и спрашивает. А где же лунные рыбки? Под водой. И мы под воду пойдем? Я заставляю себя улыбнуться. Ну да. Я не хочу. Мне там не понравится. Ну что ты? Там хорошо. Тебе обязательно понравится. И потом мы же вместе там будем. Она начинает плакать. Я домой хочу! Потом, царапая мне ноги, пытается на меня взобраться. Я приподнимаю ее, сажаю на бедро и бреду дальше, чувствуя, как водоросли... Обвиваются вокруг моих ног. А здесь уже довольно глубоко, мне по подбородок. «Я боюсь!» — шепчет Энни. «Мне здесь не нравится! Я домой хочу!» «Сейчас, сейчас!» Я пытаюсь заставить свои зубы не стучать. «Сейчас мы лунных рыбок увидим!» А Энни уже рыдает в голос и вся трясется. «Я не хочу!» «Ну ты же храбрая девочка!» Уговариваю я ее. Еще немножко, и ты сама увидишь, как там под водой красиво. Там будет много-много сверкающих лунных рыбок. Вода уже заплескивается мне в рот, и я отплевываюсь. Теперь уже скоро. Еще два шага, и дно уходит у меня из-под ног. Я бью ногами но под ними пустота. Пронзительный крик Энни, превращаясь в пузырьки, поднимается кверху, и вода смыкается над нами. Во рту кисловатый вкус холодной воды. Глаза щиплет, грудь жжет. Я крепко прижимаю к себе вырывающуюся Энни. Открыв глаза, я вижу сквозь мутную воду ее бледное лицо, Карие глаза, плавающие вокруг головы длинные пряди волос и деревянную подвеску лисенка. «Прости меня, Энни», — говорю я, — «но здесь моих слов не слышно. Я просто хочу уберечь тебя от страшной опасности. Я смотрю на нее, пока нас обеих не поглощает тьма».